Глава вторая. Когда мы спустились в столовую, там уже все были в сборе. Старик Иеремия сидел во главе стола, имея по правую руку молодую даму, жгучую брюнетку с черными глазами и волосами, которую отрекомендовал мне под именем мисс Варендер. Рядом с ней сидели мальчик и девочка, очевидно ее ученики. Меня посадили против нее и по правую руку от Капертурна. Джон сел виза виз с дядей. Я и сейчас помню желтоватый свет лампы, обливавший аля Рембрандт лица застольной компании; те самые лица, которым впоследствии было суждено так сильно возбудить мое любопытство. Это был очень приятный обед, помимо превосходной кухни и хорошего аппетита, разыгравшегося у меня во время путешествия. Дядя Иеремия, обрадовавшись свежему слушателю, так и сыпал анекдотами и цитатами. Мисс Ворендер и Каперторн говорили мало но немногие фразы, произнесенные последним, обнаружили в нем вдумчивого и воспитанного человека. Что же касается Джона, то у нас с ним было столько общих воспоминаний и по колледжу, и позднейшего периода, что я, право, боюсь, что он не воздал обеду всего того, что тот заслуживал. Когда подали десерт, мисс Ворендер увела детей. Дядя Иеремия удалился в библиотеку, в которой скоро раздался его голос, диктовавший что-то секретарю. — Мы с моим старым приятелем остались еще посидеть у камина, перебирая разные события, произошедшие с каждым из нас со дня нашей последней встречи. — Но а что вы скажете насчет нашего дома? — улыбаясь, спросил он. — Я ответил, что меня очень заинтересовало все виденное. — Ваш дядя большой оригинал, он очень понравился мне. — Да, несмотря на все его странности, сердце у него отличное. «Ваш приезд совсем переродил его. Со дня смерти маленькой Этель он никак не мог прийти в себя. Эта девочка сама младшая из ребят дяди Сэма. Она приехала сюда вместе с прочими. Около двух месяцев тому назад с ней случился нервный припадок в лесу. Ее нашли там вечером, уже окоченевшей. Это было страшным ударом для старика». «И для мисс Ворендер тоже, я думаю», — заметил я. «Да, эта смерть очень поразила ее». Она поступила к нам всего за неделю до рокового дня, в который она уезжала в экипаже в Киркби-Лонсдель для каких-то закупок. Меня очень заинтересовало все. Что вы о ней, конечно, серьезно, а не в шутку, надеюсь. Нет-нет, все это святая истина. Ее отца звали Ахмед Кенхис Ханом. Он был полунезависимым вождем какого-то города центральных провинций. Несмотря на брак с англичанкой, это был ярый фанатик-язычник. Он подружился с Нана и принимал такое видное участие в Каунпургской резне, что правительство обошлось с ним очень строго. Во время расставания со своим племенем она должна была быть уже взрослой, заметил я. А каковы ее воззрения насчет религий? В кого она пошла по этому пути? В отца или в мать? Мы никогда не поднимаем этого вопроса. «Между нами говоря, я отнюдь не считаю ее слишком религиозной женщиной. Ее мать была, без сомнения, очень достойной женщиной. Помимо английского языка, она недурно знает французскую литературу и замечательно играет на рояле. Да вот, прислушайтесь-ка!» В соседней комнате раздались звуки фортепиано. Мы смолкли и стали слушать. Сначала пианистка взяла несколько отдельных нот, точно колеблясь, играть или не играть. Потом пошли глухие неуверенные аккорды, и вдруг из этого хаоса звуков полилась могучая странная дикая мелодия, в которой слышался рев труп и брецание кимбалов. Мелодия ширилась, росла, перешла в серебристую трель и кончалась тем же самым диссонансом, каким она началась. Затем щелкнула крышка рояля, и все стихло. «Она занимается этим каждый вечер», — заметил мой приятель. «Какое-нибудь воспоминание об Индии должно быть?» «Не правда ли красиво?» «Но ради бога, не стесняйтесь, милый Гуго! Ваша комната вполне готова! Я отнюдь не хочу мешать вашим занятиям!» Я поймал Джона на слове и оставил его в обществе дяди и Коперторна, возвратившихся к тому времени в столовую. Я поднялся наверх и в течение двух часов прилежно штудировал врачебное узаконение». Я думал было, что уж больше не увижу в этот день никого из обитателей Дункельтвейта, но я ошибся. Около десяти часов вечера в дверь моей комнаты просунулась рыжеватая голова дяди Иеремии. — Удобно ли устроились? — спросил он. — Как нельзя, лучше, спасибо. — Желаю успеха. Главное — не падать духом. Своей отрывистой скороговоркой произнес он. — Покойной ночи. — Покойной ночи, — ответил я. — Покойной ночи, — повторил чей-то голос из коридора. Я выглянул за порог и увидел высокий силуэт секретаря, черной огромной тенью скользивший за стариком. Я вернулся назад и занимался еще час, а затем лег спать. Но перед тем, чтобы заснуть, еще долго размышлял о странном доме, членом которого я становился с этого дня.